На его добродушном лице появлялась скорбь. Он чуть не плакал, вглядываясь в Ирину. Пилот подружился с нами, с Ириной и со мной, когда доставлял нас с базы на Необею. Выходил в салон из кабины, шутил, рассказывал забавные истории из своей пилотской практики. Он был доволен, что везет такого пассажира, как она, и не ограничивал себя в похвалах ее мужеству. Для него... Решение женщины изучить бушующую недрами не обею и особенно ее жителей представлялось чуть ли не героическим поступком. Трагический финал так хорошо начавшегося путешествия терзал его. Он все спрашивал врача, не лучше ли Ирине, и получал тот же ответ, что и я, пока без перемен. А я молча смотрел на нее и думал о ней, и думал о банне. Даже, наверное, больше об Анне, чем об Ирине. Как странно совместилась судьба этих двух женщин с моей судьбой. Анна тяжко умирала от еще неведомой человечеству болезни. и Я вот так же сидел у ее постели и спрашивал себя. Почему она? Почему не я? Для чего такая несправедливость? Она полетела на Ириню, чтобы не разлучаться со мной.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 Анна до последнего часа жизни сохраняла сознание. Она понимала мое горе. Она улыбнулась мне такой ласковой, такой горькой улыбкой. Слабеющим движением протянула руку. Я сжал крепко. Сжал ее пылающие жаром пальцы. Я мучительно силился передать ей хоть крупицу, хоть каплю своей жизни. Но не передал. Это пока еще неисполнимо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 Я остался, чтобы побороться с проклятой планетой, чтобы навек истребить угрозу гибели, которые здесь встречали всякого пришельца, леса и воды, воздух и почва. Ириния настигнет Иринию, мщение покарает мстительницу. Так я постоянно твердил себе каждый день в течение десяти лет жестокой схватки с тлетворным испарением планеты. Кто сейчас вспоминает на Ирине о страшных днях, когда люди бледнели и задерживали дыхание, ступая на космодром, когда иные, даже в герметически защищенные от местного воздуха гостиницы, не снимали скафандров, укладываясь спать? Не райское местечко, нет, но и не хуже других планет, вполне пригодных для жилья. Рая в космосе, к сожалению, пока не нашли. Да. Такая она сегодня, это недавно столь грозная Ириния, и отомстил ее зловещим силам, навсегда уничтожил их. И вот вновь сижу у постели, на которой умирает молодая, и еще день назад полная здоровья и жизнерадостности женщина. И эта женщина не жена, даже не душевный друг, так же дорога мне, как и та. Первая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 Потом он говорил, что гнал на пределе. Но только на другой день мы опустились на космодроме. И все эти долгие часы полета Ирина лежала неподвижная, бледная, с закрытыми глазами. Она дышала, но так слабо, что я не ощущал ее дыхание. Лишь приборы регистрировали кислород, поглощаемый легкими. Я несколько раз дотрагивался до ее руки. Рука чуть теплая и еще жила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 Лицо ее кривилось. Она еле удерживалась от слез. «Какой ужас, господин Штилике!» — восклицала она. «Такая молодая женщина. Что будет с нашим другом Джозефом? Он так любил свою жену. Мы все ее любили, господин Штилике. Она того заслуживала». «Где Викерс?» — спросил я. «Он улетел на астероиды. Их такое множество вокруг гармодии и «Еще и третий неисследован, а это теперь главная работа Джозефа. Я послала радиограмму о несчастье с женой, он скоро прибудет». «Вы так и сообщили? Несчастье с женой?» «Нет, конечно же, нет. Осторожней. Ирина заболела. Нужно ваше присутствие. Такой ужас, господин Штилик, такой ужас. Ваш шеф у себя, мне нужно поговорить с Барнхаузом». У нее изменилось лицо. Только что оно было полно скорби. Теперь в нем появилась вражда. «Придется вам подождать. Барнхаус на Необее. Он вылетел туда сразу, как получил сообщение от Мальгрома о вашем чудовищном приказе. Как вам могло прийти в голову такое возмутительное решение? Мы будем протестовать». «О моем решении мы поговорим с Барнхаусом, а не с вами», — оборвал я ее. «Когда он вернется?» не раньше чем завтра к вечеру она демонстративно отвернулась и шагнула к машине после короткого отдыха в гостинице я пошел в больницу оба врача повторили всю ту же формулу которую я слышал весь полет пока изменений нет я больше не мог терпеливо выслушивать это и потребовал точного растолкования врач базы был категоричней необеййского врача.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 «Уйдемте отсюда, Штилики!» — шепотом велел врач. Я позвонил в космопорт. Планетолет с Барнхаузом вернулся с Необей. барнхаус поехал к себе. Я пошел в управление. Агнеса Пловицкая нервно ходила по приемной. Она встала передо мной, преграждая путь. Мне было не до шуток и иронии я не собирался ни шутить, ни иронизировать, но невольно сказал, не так, как надо было. «Ваш начальник не принимает посетителей, друг Агнесса?» Она вспыхнула. Золотые колокольчики в ее ушах зазвенели отчаянно и жалобно. «Он ждет вас, господин Штилики, он нездоров. Он сильно отравился на необее. Пожалейте его, господин Штилики, даже если он...» В общем, если что-то вам не понравится, все равно не будьте к нему суровы. Молю вас, господин штелике Ему надо лечь в постель, а он захотел объясниться с вами. И колокольчики Агнесы мелодично повторили ее просьбу. «Я ничего не понимал», — она говорила возбужденным шепотом если бы она остановилась на своей непонятной просьбе, я, наверное, от одной растерянности пообещал бы выполнить все, что она пожелает. Но она добавила. «Вы теперь должны быть мягче, господин Штилики. Вы так виноваты перед Джозефом и Питером Клодом. Разве случилось бы это несчастье, если бы вы не разрешили Ирине полететь с вами? Вам так хотелось быть с ней, я понимаю».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 Она отшатнулась от меня, как будто я ее ударил. Колокольчики зазвенели сметенно и громко. «Ненавижу вас!» — сказала она рыдающим шепотом. «Боже, как ненавижу вас!» «Агнеса, с кем вы шушукаетесь?» — донесся из кабинета голос Барнхауза. «Когда же придет этот ваш любимец Штилике?» «Уже пришел», — сказал я, отворяя дверь.